Глава 46. Корнет-барон Корф лежал на своей узкой койке. Он был уже мертв. Лицо выражало холодный покой и удивление. Он был в рубашке, ритузах и сапогах. С левой стороны груди рубашка была залита кровью. И лужа крови, еще красной и теплой, стояла на полу. Эскадронный фельдшер, солдат в чистой белой рубахе, сидел рядом на койке и держал руку барона, наблюдая за пульсом. Когда командир полка с адъютантом и князем Репниным вошли в избу, он бросил руку самоубийцы и вытянулся. «Ну что?» — спросил его барон Дреневиц. «Умер?» «Полминуты того назад скончался ваше превосходительство», — сказал фельдшер. «Сумасшедший ребенок», — проговорил Дреневиц. Он был сильно недоволен. Это самоубийство, помимо того, что некрасиво ложилось на репутацию полка, лишало его возможности поехать к семье на дачу на два дня. Возись теперь с ним, панихиды, отпевания, донесения. Нет, никуда не уедешь. Ну что? Что, он долго мучился? Спросил князь Репнин. Так точно, ваше сеятельство, ответил фельдшер. Я прибег, они еще живы были. Все маму звали и говорили, ах, зачем, зачем я это сделал? Спаси меня, я все тебе подарю, спаси. А куда же спасти-то? Почти в самое сердце, кровоизлияние сильное. Потом затихать стали, только маму свою упоминали. Барон нахмурился. «Записку оставил?» — спросил он. «Да, есть», — отвечал адъютант, обладавший драгоценную способностью, как бы много он ни выпил, становиться моментально трезвым, раз только дело касалось службы. «Самая банальная записка». Он взял со стола и прочел неровным крупным детским подчерком, карандашом на клочке бумаги написанную записку. «В смерти моей прошу никого не винить. Скучно. Надоело жить». — Это в девятнадцать лет надоело жить, — сказал Дреневец. — я нынче молодежь. Что, у него, может быть, роман был? Неудачная любовь или сополел дурной болезнью? — Нет, — холодно сказал адъютант. — Ничего у него не было. Просто по пьяному делу. — это я молодежь слабая. Надо посылать телеграмму его матушке. — Я думаю, барон, — сказал князь Репнин, — будет лучше, если... «Я к ней сам съезжу. Она живет недалеко отсюда, у станции Кикерина. Она совсем одна, вдова. Это ее единственный сын. Какой удар по матери. Ее надо подготовить. Я приготовлю ей помещение у княгини. В семейной обстановке ей будет легче». «Да, спасибо, князь», — сказал дреневец и обратился к адъютанту. «Что ж, Владимир Станиславович, мне оставаться надо?» Адъютант угадал мысли своего командира. «Нет, зачем ваше превосходительство? Сегодня суббота, похороны раньше понедельника не будут, донесения у меня уже пишут, через час вы подпишете и поезжайте с Богом отдохнуть». Дознание произведет поручики слов, да оно и ни к чему пустая формальность. «Дело, очевидно, ясное. Я уже послал казначей за венком от полка, священнику послано, артельная повозка уехала за гробом. Дело обычное, вам совсем незачем оставаться». Дреневец успокоился. Действительно, дело было совершенно обычное. Каждый год кто-либо стрелялся в армии. Причины были разные. Проигрыш в карты, отсутствие средств для богатой жизни в полку, заражение болезнью, неудачная любовь, ссора с товарищами. Наконец, просто так, скука. Все, что в таких случаях надо делать, было всем хорошо известно. Самоубийства офицеров входили в уклад войсковой жизни, были регламентированы уставом, и каждый знал, что ему нужно делать. Деневец вышел, за ним вышли и князь Репнин с адъютантом. В синях избы Степочка Воробьев суетился и отдавал распоряжение. «Что такое? Что такое?» — повторял он. «Неужели же так, безо всякой причины? Александр Васильевич, катай за венком с полковыми лентами! Как его по то мы его все Вася, да Вася! А как он по отцу-то был? Я и забыл!» «Карлович», — сказал Саблин, стоявший в группе офицеров. «И что, он православный или лютеранен?» — лю лю лю ранен? спросил Степочка православный. «А ты», — обратился он к командиру третьего эскадрона графу Лорису, — «распорядись о постановке часовых унтер-офицеров. Как кислов дознание снимет, надо кровь отмыть да затереть, да окна Настиш открыть, а то нехорошо. Мать приедет, надо бы его уже одеть. Да что, врач не идет, послали за ним?» Саблин протискивался сквозь толпу офицеров, жавшихся в сенях и боязливо заглядывавших в горницу, и вошел в избу. Пахло порохом и пресным, противным запахом человеческой крови. В избе, кроме покойника, был только его денщик, солдат Барцкий. Он стоял в углу, плакал крупными слезами и грязными кулаками утирал глаза. Саблин посмотрел на белое, спокойное, ко всему равнодушное лицо покойника, потом на денщика и спросил. «Павел, как же это все вышло? Ты здесь был?» «Да был же...» В отчаянии воскликнул Денщик. «Почти что на глазах, ваше благородие. Как бы знать то, что они такое замышляют, то в голову ж не пришло. Что ж я теперь старый бар, не скажу? Они так наказывали мне беречь его благородие. У тебя, говорят, сын есть, а у меня есть, махонький. Полгода ему было, как на службу пошел. Смотри, говорит, и он мне сын. Береги его, он у меня единственный. Вот тебе уберег. Скучал он, что ли? — спросил Саблин. — Да никак нет. Все дни веселые были. Теперь приходит, ну, вижу, выпив немного. Не совсем, значит, здоровый. Писать стали что-то, написали, китель сняли. Павел, говорят, подай-ка мне револьвер. Ну, я что, я же разве мог понимать, для чего им? Может, дежурствовали, что? Баловаться будут. Он все в карту, в потолок стреляли, особенно, ежели выпивши. Я подал. А теперь, говорят, уйди и не мешай мне. Меня что толкнуло-то? Я ушел в сене, а сам слушаю. Будто ударило что-то, негромко. На выстрел даже ни капли не похоже. Я и не подумал ничего, только слышу, стонут. Но я вбег в горницу, они сидят на постели, и кровь из груди, и на ритузы и на пол идет. Посмотрел на меня и говорит тихо. Спаси меня, я не хотел. Так скучно стало, скучно. Я хотел поддержать их, а они на подушку валятся. Мама, говорят. Мама! Я за фельдшером побежал, по пути вестовому сказал, чтобы дежурному доложили. Прибежали мы с Сенцовым, он еще живой был, дышит. Фельдшер расстегнул его, руку взял, его благородие лежит с закрытыми глазами. Тихо так -тих сказал, ах, как скучно, спасите меня, я не хотел. А потом, скучно, и маму два раза позвали, и кончились. Денщик снова заплакал. Саблин посмотрел на спокойное лицо барона Корфа, и вдруг странная мысль пришла ему в голову. Он повернулся и вышел из избы. На улице на него налетел холодный ветер с дождем и заставил его зажмуриться. Большой лопух трепетал лапчатыми листьями и кивал розовой пушистой головой цветка. Серые тучи низко неслись над домами. Глинистая растоптанная грязь немощенной улицы рябила от маленьких луж, покрывавших следы конских копыт. В избе, где жил саблин, лежал под одеялом раздетый ротбик и спал крепким пьяным сном. На столе подле постели стоял сифон с зельтерской водой и стакан крепкого чая. Денщик Ротбека знал, что нужно его благородию в таких случаях. В избе было сумрачно и сыро. Саблин подошел к окну и сел на стул. За окном трепетала острыми листьями мокрая ива и металась, то закрывая стекла, то откидываясь в сторону. Крупные капли дождя сыпали по лужам и поднимали пузыри, которые тихо лопались. Никого не было видно на дороге, и вся улица казалась вымершей и необитаемой. И вдруг саблина охватила та же щемящая и невыносимая скука, которая привела Корфа к печальному концу. Он понял Корфа. Вот так же пришел барон Корф к себе в избу, посмотрел на глину, на серое небо, на дождь, на пузыри на лужах. Представилось ему серое глинистое поле, длинные ряды солдатских спин, мокрых, забрызганных комьями грязи лошадиных крупов, далеко впереди поднятую шашку командира полка, и понял, что так будет всегда. Всегда будет это поле, эти ряды, топот лошадиных ног и фигура с шашкой, и заезды направо, налево и кругом, и хриплые звуки сигналов. И что бы ни было в мире, как бы ни трепетало от любви или радости, как бы ни было печально сердце, все равно сигнал налево кругом И знак шашки командира полка будет метать по военному полю взад и вперед. Сегодня, и завтра, и через год, и через десять, двадцать лет. Первый раз Саблин почувствовал скуку жизни в полку. Все интересы или тут, как заезжали взводами, не было ли разрывов, в норму ли шли, соблюдали ли интервалы между эскадронами или светские сплетни. Была у него девушка, которая по-иному, по-новому смотрела на жизнь, с которую так хорошо было говорить, и он не сумел сберечь ее. Привыкший к тому, что женщины доступны, он оскорбил ее, и она ушла от него. Что ему осталось? Полковые интересы, держание направления, веха на военном поле. Представил себе ее сейчас, эту серую веху с пучком соломы на конце, стоявшую на сером растоптанном военном поле. Низко стелится над полем тучи, колеблется и гнется под ветром голая мокрая веха, тускло видна серая лабораторная роща. А мимо какой-нибудь полк ходит в резервной колонии высоко поднята шашка над головой мокрого командира полка, и сипло звучит сигнал. Скука. Может быть, прав барон Корф? Его лицо так величаво спокойно, будто он услышал и узнал в последнюю минуту что-то такое важное и ободряющее. Была жизнь, и нет жизни. Все это так просто. Выстрел, такой глухой, что даже рядом не слышал денщик. Тело еще страдает и молит спасти и зовет маму, а душе уже знает что-то важное и великое, что накладывает на лицо печать спокойствия, не знающего скуки. Почему бы ему, Саше Саблину, не попытаться так же просто перешагнуть черту, отделяющую видимое от незримого? Стало страшно пустой избы, храпящего в неловкой позе на спине румяного ротбика, ивы, то надвигающиеся острыми листьями на стекло, то отметаемый в сторону сумерек ненастного ветренного дня и надвигающиеся светлой, неразгаданной, длинной и скучной ночи. Так бог знает, до чего дойдешь. Подумал Саблин, нахлобучил на голову мокрую фуражку, надел непромыкаемое пальто и решительно по лужам дороги и мокрым доскам тротуара пошел в офицерское собрание.